поставил перед ним вопрос, хотят ли октябристы, победившие на выборах, идти под флагом сотрудничества с правительством или они изменяют стратегию. Он мог идти навстречу Думе только до известного предела, не препятствующего реформам. К тому же оба они, Гучков и Столыпин, понимали, что октябристы проголосовали заодно с кадетами в азарте политической схватки, подменяя реальности своими мечтаниями. На самом же деле их путь лежал по центру, ни с левыми, ни с правыми. Неожиданность 13 ноября была порождена иллюзиями. Иллюзии развеялись, и Столыпин предлагал Гучкову отойти от декларации, вернуться к здравому смыслу, пока волна борьбы не захлестнула партию. Через три дня Столыпин выступил в Таврическом дворце с правительственным заявлением. Он продолжал путь реформы. Потом развернулись дебаты, и ему пришлось снова выступать. Но уже было ясно, большинство с ним. Нас тут упрекали в том, что правительство желает в настоящее время обратить всю деятельность исключительно на репрессии. Что оно не желает заняться работой созидательной. Что оно не желает подложить фундамент права правовое основание, в котором, несомненно, нуждается в моменты созидания каждое государство, и тем более в настоящую историческую минуту Россия. Мне кажется, что мысль правительства иная. Правительство наряду с подавлением революции задалось задачей поднять население до возможности на деле в действительности воспользоваться дарованными ему благами. Пока крестьянин беден, «Пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он остается рабом, и никакой писанный закон не даст ему благо гражданской свободы». Здесь Столыпину стали аплодировать октябристы и правые. Левые молчали. Он продолжал, повторив мысли, уже высказанные в письме Толстому, и развил их. «Мелкий земельный собственник», несомненно явится ядром будущей великой земской единицы. Он, трудолюбивый, обладающий чувством собственного достоинства, внесет в деревню и культуру, и просвещение, и достаток. Вот тогда только писанная свобода превратится и притворится в свободу настоящую, которая, конечно, слагается из гражданских вольностей и чувства государственности и патриотизма. И снова раздались сильные аплодисменты в центре и справа, крики «Браво!», левые молчали. Тут говорилось о децентрализации. Представитель царства польского говорил о необходимости для правительства, особенно в нынешнюю минуту, черпать силы не в бюрократической централизации, а в том, чтобы привлечь силы к самоуправлению, с тем, чтобы они заполнили тот пробел, который неизбежно окажется у центральной власти, опирающийся только на бюрократию. Прежде всего скажу, что правительство против этого возражать не будет, но должен заявить, что та сила самоуправления, на которую будет опираться правительство, должна быть всегда силой национальной. Децентрализация может идти только от избытка сил. Могущественная Англия, конечно, дает всем составным частям своего государства весьма широкие права, Но это от избытка сил. Если же этой децентрализации требуют от нас в минуту слабости, когда ее хотят вырвать и вырвать вместе с такими корнями, которые должны связывать всю империю, вместе с теми нитями, которые должны скрепить центр с окраинами, тогда, конечно, правительство ответит «нет». Аплодисменты стали раздаваться очень часто. Было ясно, что Столыпин окончательно вернул себе поддержку большинства. Кризис миновал. Я хочу еще сказать, что все реформы, все то, что только что правительство предложило вашему вниманию, ведь это не сочинено, мы ничего насильно, механически не хотим внедрять в народное сознание, все это глубоко национально. Как в России до Петра Великого, Так и в послепетровской России местные силы всегда несли служебные государственные повинности. Ведь сословия и те никогда не брали примера с Запада, не боролись с центральной властью, а всегда служили ее целям. Поэтому наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать всю силу в этих русских национальных началах. Каковы